Профессор Сальватор применял в своих операциях не только последние усовершенствования хирургической техники, вроде электрических ножей, обеззараживающих ультрафиолетовых лучей и тому подобного, но и такие инструменты, которые еще неизвестны хирургам. По-видимому, они были изготовлены по его указаниям. Я не буду долго останавливаться на опытах профессора Сальватора над животными. Эти опыты сводились к чрезвычайно дерзким по замыслу и блестящим по выполнению операции, пересадки тканей и целых органов, сшиванию двух животных, к превращению двудышащих в однодышащих и обратно превращению самок в самцов к новым методам омоложения. В садах Сальватора мы нашли детей и подростков в возрасте от нескольких месяцев до 14 лет, принадлежащих к различным индейским племенам. «В каком состоянии вы нашли детей?» – спросил прокурор. Все дети здоровы и жизнерадостны. Они резвятся в саду и затевают игры. Многих из них Сальватор спас от смерти. Индейцы верили ему и приводили детей из самых отдаленных мест, от Аляски до Огненной земли. Эскимосы, Яганы, Апачи, Таулипанги, Санапаны, Батакуды, Пану, Аруканцы. В зале послышался чей-то вздох. Все племена несли своих детей к Сальватору. Прокурор начинал беспокоиться. После беседы с епископом, когда его мысли получили новое направление, он не мог слушать спокойно эти похвалы Сальватору и спросил у эксперта, «Не думаете ли вы, что операции Сальватора были полезны и целесообразны?» Но председатель суда, седой старик с суровым лицом, опасаясь того, что эксперт ответит утвердительно, поспешил вмешаться. Суду... Неинтересны личные взгляды эксперта на научные вопросы. Прошу продолжать. Что дал осмотр юноши Ихтиандра из племени Арукана? Его тело было покрыто искусственной чешуей, продолжал эксперт. Из какого-то неизвестного, гибкого, но крайне прочного вещества. Анализ этого вещества еще не закончен. В воде Ихтиандр пользовался иногда очками с особыми стеклами из тяжелого флинтгласа показатель преломления которых равен почти двум. Это давало ему возможность хорошо видеть под водой. Когда мы сняли с ихтиандры его чешую, то обнаружили под обеими лопатками круглые отверстия 10 сантиметров в диаметре, закрытые пятью тонкими полосками, похожими на жабры акулы. В зале послышался заглушенный голос удивления. — Да, — продолжал эксперт, — это кажется невероятным но ихтиандр обладает легкими человека и в то же время жабрами акулы поэтому он может жить на земле и под водой человек амфибия иронически спросил прокурор да в некотором роде человек амфибия двудышащее земноводное но каким образом у ихтиандра могли оказаться жабры акулы спросил председатель эксперт широко развел руками и ответил это загадка которую, быть может, пожелает нам разъяснить сам профессор Сальватор. Наше мнение было таково. По биологическому закону Геккеля, каждое живое существо в своем развитии повторяет все те формы, которые прошел данный вид живого существа в течение вековой жизни вида на Земле. Можно с уверенностью сказать, что человек произошел от предков, в свое время дышавших жабрами, Прокурор приподнялся на стуле, но председатель остановил его жестом. На двадцатый день развития у человеческого зародыша обозначаются четыре лежащие друг за другом жаберные складочки. Но позже у человеческого зародыша жаберный аппарат преобразуется. Первая жаберная дуга превращается в слуховой проход со слуховыми косточками и евстахиеву трубу. Нижняя часть жаберной дуги развивается в нижнюю челюсть Вторая дуга – в отростке и тело подъязычной кости. Третья дуга – в щитовидный хрящ гортани. Мы не думаем, что профессору Сальватору удалось задержать развитие их теандров в его зародышевой стадии. Науке, правда, известны случаи, когда даже у совершенно взрослого человека остается незаросшее жаберное отверстие на шее под челюстью. Это так называемые шейные фистулы. Но с такими остатками жабр, конечно, нельзя жить под водой. При ненормальном развитии зародыша должно было получиться одно из двух. Или продолжали бы развиваться жабры, но за счет развития органа слуха и других анатомических изменений. Но тогда ихтиандр превратился бы в чудовище с недоразвитой головой полурыбы-получеловека, или победило бы нормальное развитие человека, но за счет уничтожения жабр. Однако ихтиандр – нормально развитый молодой человек с хорошим слухом, Вполне развитой нижней челюстью и нормальными легкими. Но, кроме того, у него есть вполне сформированные жабры. Как именно функционируют жабры и легкие? В каком взаимоотношении они находятся друг с другом? Проходит ли вода через рот и легкие в жабры, или же вода проникает в жабры через небольшое отверстие, которое мы обнаружили на теле ихтиандра, повыше круглого жаберного отверстия, мы не знаем. Мы могли бы ответить на эти вопросы если бы мы произвели анатомическое вскрытие. Это, повторяю, загадка, ответ на которую должен дать сам профессор Сальватор. Профессор Сальватор должен разъяснить нам, как появились собаки, похожие на ягуаров, странные, необычайные животные и земноводные обезьяны, эти двойники их теандра. Какое же ваше общее заключение? — спросил председатель эксперта. Профессор Шейн, сам пользовавшийся большой известностью как ученый и хирург, откровенно ответил. «Признаюсь, в этом деле я ничего не понимаю. Я могу лишь сказать, что то, что делал профессор Сальватор, под силу только гению». Сальватор, очевидно, решил, что в своем искусстве хирурга дошел до такого совершенства, что может разбирать, складывать и приспособлять тело животного и человека по своему желанию». И хотя он на деле блестяще осуществлял это, тем не менее его смелость и широта замыслов граничит с безумием. Сальватор презрительно усмехнулся. Он не знал, что эксперты решили облегчить его участь и поднять вопрос о его невменяемости, чтобы иметь возможность заменить тюремный режим больничным. — Я не утверждаю, что он безумец, — продолжал эксперт, заметив улыбку Сальватора. Но, во всяком случае, по нашему мнению, обвиняемого следует поместить в санатории для душевнобольных и подвергнуть длительному наблюдению врачей-психиатров. Вопрос о невменяемости подсудимого не поднимался судом. «Суд обсудит это новое обстоятельство», — сказал председатель. «Профессор Сальватор, желаете ли вы дать разъяснение по некоторым вопросам экспертов и прокурора?» «Да», — ответил Сальватор, — «я дам объяснение». Но пусть это будет вместе с тем и моим последним словом,